Глава тридцать девятая. Обычное январское хмурое утро. Градусов пятнадцать, тепло и сыро. Машины заправлены, загружены, ждем начальства и сразу в путь. В колонии четыре зила, груз привычный, уголь, бревна, доски и стройматериалы. Задача мне поставлена предельно четкая и конкретная. Никакой инициативы, минимум движения и обещаний, просто первый раз пообщаться, войти в контакт с объектом. Удивляюсь, что товарищ Жилинский вообще согласился на эту авантюру. Хотя, если вдуматься, то место идеальное для вербовки и отслеживания транспортных потоков. Трасса здесь одна, хотя есть пара второстепенных дорог, но там асфальт не всюду, а ближе к горам вообще каменистая грунтовка и серпантин. К тому же Харчевни на этом направлении единственное заведение общепита. До самой границы ни столовых, ни кафешек уже не будет. Только в самой Астаре. Поэтому здесь любят останавливаться дальнобойщики, да и военные водители тоже. Появился стар Лея со скепсисом и смотрел меня, затем мой самодвижущийся аппарат, после чего отдал команду на выдвижение. В первую машину уселся прапор, лейтенант устроился в мою машину, по легенде, чтобы контролировать молодого и неопытного водилу в его первом рейсе. Ну что, боец невидимого фронта, трогай, сильно не отставай, догонять тяжело потом будет. В ответ я лишь хмыкнул насмешливо, правда тихонько и незаметно. Тоже мне учитель нашёлся. Сам не будешь за рулём и не сидел толком, а тут настоящий профессионал за баранку взялся. Ехать пришлось недолго, через 20 минут добрались до намеченного места для поломки. После этого всё пошло наперекосяк, и мой прекрасный план развалился не начавшись. Случилась банальная вещь, стандартная для армии. Кто-то накосячил, кто-то не доглядел, кто-то забыл проконтролировать и так далее в том же духе. Я несколько раз напомнил особисту, что нужна будет жесткая сцепка для буксировки поломанного автомобиля. Майор наверняка передал это пожелание за мпотеху, но тот, скорее всего, посчитал, что это само собой разумеется, и ни один придурок не пойдет в горы без этого девайса, представляющего собой сваренный из труб треугольник с тремя проушинами для буксировки. По закону подлости в этот раз сцепку благополучно забыли дома в родной части, и когда стали искать, чем тянуть мою колымагу до чьих ханы, то кроме троса ничего не нашлось. «Самоубийц не нашлось. Тащить на веревке многотонный грузовик, доверху заполненный бревнами и углем, да по горам, да без тормозов, даже я не рискнул бы. Трос-максимум нужен для того, чтобы дернуть заглохший или застрявший в грязи автомобиль, но никак не предназначен для движения по серпантину или под большим уклоном». Старлей почесал затылок под фуражкой, да и махнул рукой. «Типа сам доедешь, когда мы скроемся из виду». «Ему-то вот что? Он свою задачу выполнил, а мне теперь что делать?» Пришлось заводить колымагу и ползти своим ходом. В результате мое триумфальное появление рядом с дорожной забегаловкой прошло без нужных спецэффектов. Жалкие попытки изобразить рывки и дергания глохнувшего двигателя не произвели должного впечатления. Целый час я рылся в моторе, а рыбка не клюнула. Лишь один местный абориген вяло поинтересовался, что у меня в кузове, но ни уголь, ни бревна его не заинтересовали. Сам же чей ханщик так и не появился. Видимо, мои расчеты не годятся для этого времени года. Сальков здесь был в марте-апреле примерно. Может, резидент не додумался своим умом еще до вербовки водителей. Может, политическая обстановка сейчас другая. Может, рожа у меня подозрительная. Да и появление смазанным вышло без должного антуража. Пойди, проверь теперь, где просчет был. С точки зрения особиста и такой результат можно считать положительным. Контрразведка при всей своей важности и нужности тоже в некотором роде бюрократическая организация. Успешные многоходовые операции и хитрые агентурные игры – И всё прекрасно и увлекательно, но случается не крайне редко. За такой отчёт и сводке о проделанной работе требуется создавать ежемесячно. Поэтому товарищ майорк аккуратно подождёт мой рапорт, где я с чистой совестью отчитается наверх, что проведена проверка одного из возможных каналов при вербовке. При должной фантазии и усидчивости такая папочка может легко разрастись до толщины первого тома Войны и мира и фигурировать в отчётах ещё долгие месяцы, если не годы. Никто ведь не мешает повторить проверку ещё раз. Первым делом я занялся двигателем. На обратном пути Сторлей не будет, он останется у себя на заставе, и мне некому будет прикрывать. Поэтому потребовалось привести мотор в нерабочее состояние уже по-настоящему. Естественно, ломать надо не до конца, а с возможностью быстрого ремонта. Других свободных машин во вторую эти для меня нет, а возвращаться обратно в Ущеп да но ну нафиг. Подкрутил зазор клапанов, так что они стали стучать как у паровоза, отрегулировал карбюратор так, что двигатель вообще перестал заводиться. после чего я успокоился и стал ждать у моря погоды. По самым скромным подсчетам, путь на восьмую заставу туда и обратно займет часов пять, не считая пары часов на разгрузку. Если старшой догадается сообщить в часть, то техничку пришлют раньше, но есть сильные сомнения, что он будет так подставляться. Косяк-то его? Скорее всего, меня подцепят и волокут в парк по возвращении на обратном пути, при условии, что на заставе расщедрится и выделят сцепку. Иначе придется ждать еще час, пока ее не привезут из части. Кормить же меня никто не собирался, обедать предполагалось на заставе, а ужинать дома в столовке. Теперь же вопрос про корма встал во всей красе. Наверное, это глупость и чисто плюйство, но брать деньги для себя лично у гражданина Козымова я посчитал недопустимым. Ладно, одежда, она мне необходима для прохождения миссии, но вымогает деньги для того, чтобы просто пожрать? Стыдно как-то. Если бы афера с гвоздями удалась, то я бы наверняка взял свою долю. Это хоть и спекуляции, но деньги добыты моими усилиями. В Советском Союзе с быстрым и законным обогащением всегда проблемы были, поэтому всё равно придётся вынуждено ступить на скользкий путь когда-нибудь. Ну, к сожалению, в последний мой визит прибыль от кабино афер ещё не поступила. В результате мои денежные резервы упали до смехотворной суммы в 2 рубля ровно. Если учесть, что ни сигарет, ни тушёнки в закромах не осталось, то совсем грустно получается. В обычной студенческой столовой можно за 50 копеек пообедать, здесь же цены на порядок выше. Если память не изменяет, то одна порция мяса в горшочке уже больше рубля потянет. Хоть майор и запретил мне проявлять инициативу, но голод не тетка, поэтому решил заглянуть в чехану, все равно больше делать нечего. По случаю раннего утра народу немного. В парочках сокалов на застекленной веранде мирно играющие в шишбеш, не снимая головных уборов, да сам хозяин за барной стойкой. Придорожная кафешка дизайнерскими решениями не блещет. Отделка мореным деревом, занавески непервой свежести. На столах серые застиранные скатерти, но по нынешним временам это вполне нормальным считается. Главное, что кормят вкусно, поэтому посетителей хватают. Салам алейкум, уважаемые. Кофе у вас делают? Чеханщик ощутимо напрягся, словно моя физиономия ему знакома и не слишком приятна. Но этого в принципе быть не может, поэтому такая странная реакция меня удивляет. Кофе индийский растворимый. Бррр, вслух, конечно, этого не говорю. Здесь даже эта индийская бурда является дефицитом. Если только фраппе из нее сделать. В Анапе я в прошлом году пробовал. Могу рецепт рассказать. Смешайте в стакане одну чайную ложку растворимого кофе, одну чайную ложку сахара и две столовые ложки воды. Взбейте в пену, добавьте 2-3 кусочка льда, залейте холодным молоком доверху. Подавайте соломинкой. По всем моим прикидкам, такой рецепт не мог не заинтересовать и ушло прайдоху. А других здесь не бывает, не выживают. Кофе-фрапе можно по рублю за стакан торговать, и желающих попробовать экзотику будет хоть отбавлять. Миксер для коктейля у него есть, трубочки тоже. Золотое дно, а не рецепт. Однако не зашло. Тогда чай. Кроме застекленной веранды, есть еще общий зал, который пустует по причине раннего утра. Здесь я и уселся в уголке лицом к входу, чтобы контролировать входящих. Есть ощущение какой-то неправильности, нелогичности происходящего. Не должен заведующий столовой так реагировать на мое появление. Обычно он всегда улыбался и болтал без остановки. А неправильность для меня сейчас синоним опасности, поэтому и страхуюсь от случайностей. Хотя что мне может сделать румяный толстячок ростом метр пятьдесят в кепке? Мое размышление прерывает появление хозяина с подносом, на котором покоится заварочный чайник, розетка с холодным сахаром и стакан с блюдцем. Негусто, если честно. Как вам обращаться, уважаемый? Рафик? Почему-то простой вопрос заставил её дёрнуться. Уважаемый Рафик, у меня в кузльне есть кое-какой груз, никому не надо случайно подешевле. Доз и брёвно на уголь. Майор категорически запретил мне проявлять инициативу, но в данный момент наши интересы несколько расходятся. Это его устроит любой результат. У меня другого шанса может уже не быть, поэтому нужен успех любой ценой, а победителей не судят. И снова ответная реакция неадекватная. Рафик, не понимающий, смотрит на меня, словно я предложил ему решить тригонометрическое уравнение в уме. Денег нет, может, кто купит, совсем дёшево отдам. Прожовы предложений ещё дальше. Хозяин кафе смотрит на меня как баран на новые ворота. Такое ощущение, что он не понимает смысл сказанного или тормозит всерьёз. В конце концов, мне надоело изображать глупую варишку, пытающуюся продать козённое имущество, и я решил похулиганить немного. Чисто от скуки, разочарования, ибо такое удачное утро кого хочешь доведёт до точки кипения. Уважаемый Рафик, расскажи-ка мне любезный, хорошо ли тебе платит турецкая разведка? Обвинённый в госизмене Блеф чёрно вздохнул, я бы даже сказал радостно. Зачем цирк делать? Сразу сказал нельзя было. Не надо сюда в военной форме приходить, что обо мне люди подумают? Ирана зачем? Всего 2 дня. Так быстро я не успею много узнать.